Глава десятая. Егор обернулся. В зарослях, откуда донесся голос, кто-то возился и пыхтел. Егор подкрался, раздвинул колючие ветки и отпрянул. Прямо перед ним стояла девочка в белом чепчике и длинном темном платье. Ростом она была чуть выше Лельки. Девочка посмотрела на Егора хитрыми голубыми глазками и широко улыбнулась. «Чакли!» — повторила она непонятное слово. «Каша! Понравилась?» Егор смутился. «Так вот, кто оставил на пеньке угощение! Может быть, девочка хотела поесть сама? Отошла на минутку, а тут незваные гости все умяли? Фу, как неудобно получилось!» «Привет!» — пробормотал он. «Ты извинишь, что мы твою кашу съели? Просто очень проголодались. Хочешь, я за нее заплачу?» «Заплачу!» Залилась девочка звонким смехом. «Разве у Чакли есть деньги?» Егор непонимающе посмотрел на нее. «А кто такие Чакли?» Девочка снова прыснула. «Чакли — это вы!» — Мне бабушка говорила, что вас не бывает, а я не поверила. — Вот поставила кашу, ложку положила, вы вылезли. Егор поднял брови. Откуда вылезли? Девочка погрозила пальцем. — Не притворяйся! — Вылезли из-под земли. Чакли же под землей живут, это всем известно. — Может, она ненормальная, — подумал Егор чакли какие-то подземные, каша с ложкой на пеньке. ты, бред! Из кино он помнил, что спорить с сумасшедшими глупо, а иногда и опасно. Хотя что могла бы им сделать эта кроха? Но на всякий случай решил ее не разубеждать. Может, осторожно, поинтересовался он, ты нас отведешь к твоим маме с папой? Лицо у девочки моментально помрачнело. — Нет, — сказала она. — Мама с папой далеко, до них не дойдешь. — Сирота, что ли, — предположил Егор. — А пойдем лучше к бабушке, — снова повеселела девочка. — Ты только рот вытри, а то весь в каше. Егор сердито провел рукой по губам. На пальцах остались липкие следы. Во время разговора Лёлька стояла за спиной брата и молчала. Девочка в чипце показалась ей странной и совсем глупой. — Надо же! — думала Лёлька. — В таком возрасте и в сказки верит. — дурочка! — А как вас зовут? — спросила новая знакомая и хитро прищурилась. — Меня Егор, а её Лёлька. А тебя? — Странно. Пробормотала девочка, Минаты человеческие. — А ты какие хотела? — фыркнул Егор. — Собачьи. Девочка неопределенно пожала плечами. — У самой-то имя есть? — грубовато поинтересовался Егор. — Что я? Дура, что ли, настоящее имя? чаклям говорить! — ухмыльнулась девочка. — Ну, почесал в затылке Егор. — Скажи, не настоящее. Девочка наморщила лоб. «Ладно», — согласилась она, подумав. «Зовите меня Марфой». Лёлька прыснула в кулак. Егор метнул на сестру уничтожающий взгляд. «Да я что?» — забормотала Лёлька. «Я ничего, просто, просто имя необычное». «Нормальное имя», — возразил Егор. «Ну что, Марфа, к бабушке-то отведёшь или передумала?» Марфа округлила глаза. «Как это передумала? Я что, зря кашу варила? Вас приманивала?» «Нет уж, теперь будете жить у нас!» «Вот еще!» — фыркнула Лелька. Егор дернул сестру за рукав. «Лель, помолчи!» Та обижена запыхтела. «Вы идите за мной след в след!» — предупредила Марфа. «Тропочка узкая!» «А рядом кто знает, что может под ноги попасться?» «И что, например?» — уточнил Егор. Марфа сделала страшные глаза. «Катюка!» Лелька мгновенно побледнела. «Тут... змеи?» — с ужасом спросила она. «А как же?» — охотно подтвердила Марфа. «В лесу кишмя кишат. Только ты не бойся, они первые не бросаются. Вот если наступишь...» Вот тогда могут и укусить. Лёльку это утешило мало. Змена не боялась только тогда, когда была обута в высокие резиновые сапоги. А сейчас-то на ногах кроссовки. «Вы идите за мной!» — повторила Марфа. «И никто не покусает». Она деловито подошла к пеньку, подобрала плошку из-под каши, ложку, и быстро увязала их в тряпичный мешочек. «Нельзя добро бросать!» — объяснила Марфа ребятам. «Еще пригодится!» Лёлька, понимающе кивнула. «Дурочка-то дурочкой, а вещами не разбрасывается! И кашу умеет варить вкусную, если правду сказала!» Сама Лёлька однажды попыталась приготовить овсянку, но почему-то вместо каши у неё получилось что-то густое, липкое и омерзительное на вкус». «Вы только вот что!» — попросила вдруг Марфа. «Пообещайте, что сети портить не будете!» «Снова здорово!» — разозлился Егор, но постарался этого не показать. «Марфуш!» — ласково пропела Лёлька. «А зачем нам ваши сети портить?» Марфа шмыгнула носом. «Чакли все так говорят!» А когда ночь наступает, сразу за сети хватаются. Путают и рвут, путают и рвут. Так что лучше сразу пообещайте. Егор улыбнулся как можно дружелюбнее. — Конечно, мы с Лёлькой обещаем. Нам будет очень трудно сдержаться, но мы постараемся. Вот — Вот! — кивнула Марфа. — Постарайтесь, пожалуйста. Лёлька тихо хихикнула. Пожалуй, если бы не Марфа, тропку они бы не нашли. Уж очень та была узенькой и незаметной. Бежала через редкий лес между чахлыми деревьями и колючими кустами, огивала высокие камни и пни, поднималась на покрытые мхом пригорки, спускалась в заросшей травой низины. Марфа шустро перебирала ногами, обутыми в мягкие кожаные сапожки. Лёйке сразу же вспомнилась обувь официантки. «Ну, «Значит, в этих местах так модно!» — решила она. Егор шел за Марфой широкими, уверенными шагами, а Лёйке приходилось мчаться в припрыжку. Если под ноги попадалась шишка или плоский вросший в почву камень, ее кроссовки скользили, и Лёйка жалобно взвизгивала и махала руками. «Тише!» — оборачивалась на визг Марфа. Лес громких звуков не любит. Лёлька виновато улыбалась, но потом снова оскальзывалась и непроизвольно пищала. Наконец Егору это надоело, и он крепко взял сестру за руку. Далеко ещё Марфа обернулась, почти пришли.